Приговор. Глава первая. Журналист Бодягин проснулся в своей зажиточной квартире от мысли, что больше не в силах видеть творящееся вокруг безобразие. Всю свою журналистскую жизнь он посвятил борьбе с ними. Разоблачал, критиковал, можно сказать, клеймил. А что толку? Повсюду разгораются войны. Национализм стал бизнесом. Армия безграмотна и бессильна. Народ невежественный и безмолвный. Страна напоминает откупоренную бутылку с прокисшим содержимым. Пена, пена, пена. Вертикали власти разрушены. Указы расплываются по горизонтали, как в проруби. На один закон всегда найдется другой, его исключающий. Нефть кончается. Леса больны. Погода агонизирует Земной шар уже не знает, в какую сторону ему вращаться от взбесившейся непогоды. В сентябре снег с градом, под Новый год гроза, и Дед Мороз под зонтиком. В еде траты. На участке клубнику съели грачи. Два из них отравились и погибли прямо на огороде. Деньги дешевеют быстрее, чем их зарабатываешь. В районе повысилась радиоактивность. Долго не могли понять, отчего. Оказалось, кто-то в доме напротив завез на балкон землю для цветов со своей дачи. Мухи обнаглели. Дети безграмотные. В сочинении на выпускном экзамене сын написал. Анна Каренина бросилась под поезд, потому что была шахиткой. Дочь ищет спонсора. С утра до вечера сидит на сайтах знакомств. С тем же успехом можно пытаться поймать орла в метро. У жены аллергия на тополиный пух. Кот обгрыз мебель. У Ленина в мавзолее до сих пор растут ногти. Этажом выше соседи-алкоголики по ночам падают на пол вместе с мебелью. Разве таким представлял себе Бодягин светло-демократическое будущее, за которое он боролся в темном советском прошлом? Но главное его разочарование – люди. Именно они не оправдали надежд. Гордость почти у всех уступила место спеси, благородство – высокомерию, сочувствие – жалости, чувства комплексом, любовь – партнерству, а дружба – целесообразности. Писатели рвутся в депутаты, артисты торгуют полезными ископаемыми, уголовники стали чиновниками, коммунисты – попами. Демократии хоть отбавляй, а демократов ни одного. Журналисты перестали писать о Вечном. Интеллигенция погрязла в непристойной светскости. Как быть? Где взять силы? В крови обнаружили уйму холестерина. Голова роняет листву, чувствуя приближающуюся осень. Подходя к зеркалу, хочется достать пульт дистанционного управления и выключить изображение. Обиделся Бодягин на свое Отечество. На Западе цивилизация, культура. Там нет соседей-алкоголиков, капризного тополиного пуха. Люди приветливы и улыбчивы. Ради них стоит работать, писать о вечном. Там будут печатать его статьи, и никто не обзовет шибкограмотным. Глава вторая. Журналист эмигрантской газеты «Бодягин» проснулся на своем однокомнатном чердаке-пентхаузе на окраине Нью-Йорка и понял, что больше так влачить свое жалкое существование он не может. Уже пять лет он критиковал местных политиков, клеймил налоги, высмеивал обывателя. А что толку? Обыватель даже не понял, что его высмеивают. Оказался еще тупее отечественного. Все сидят по своим норкам, на кухне не с кем поговорить о вечном, всхлипнуть о прошлом. В гостях никто не угостит ни с щедрым пирогом, Неславным анекдотом. Чувство юмора у всех на уровне военных и немцев. В еде добавки. Хлеб не пахнет детством. В магазинах нет простой селедки. Колбаса полиэтиленовая. Искусственные курицы несут искусственные яйца. У жены аллергия на негров. Разве о такой жизни мечтал Бодягин, когда покидал Отечество? Женщины не умеют готовить суп. Жена купила новое платье, никто не спросил, где достала. Что за жизнь? В кафе и ресторанах люди чихают так, что пропадает аппетит. Дети еще шумнее и безграмотнее, чем на родине. Мухи еще наглее. По ночам под окнами то и дело проносится скорая помощь с воплем кенгуру, которому сверлят зубы отечественной бормашиной. Если бы Бодягин знал, что на Западе так воют по ночам скорые помощи, он сразу бы уехал на Восток. Но главное разочарование – это люди. Улыбчивое лицемерие, обаятельное предательство, оптимистическая безнадежность, политкорректное равнодушие. Куда роднее все-таки искреннее хамство Родины, чем притворные улыбки общечеловеков. Что дальше? Скоро уж муха на голову без тормозов не сядет. А что сделано в жизни? Да, он напишет обо всем, что волнует, но его статьи печатают лишь когда он делится гонораром с редактором. Разозлился Бодягин на цивилизацию больше, чем на отечество. Надо возвращаться на родину и, и, и в монастырь. В одиночество кельи, где нет мирской суеты, визга сирен, где скромное, неразвращающая еда и молитвы, молитвы, молитвы за извечно грешное человечество. Глава 3. Монах Бодягин проснулся в своей келье и задумался не на шутку. Как жить дальше? Десять лет он провел в монастыре. И что? Видеть и далее монастырские безобразия у него более не было сил. Церковные батюшки ссорятся из-за чинов и званий. Большинство прихожан верят в Бога, только когда что-нибудь выпрашивают у него во время молитвы. Искреннее всего молятся не в церкви, а в самолете. Архиепископ, бывший КГБшник, секретарь епархии отпускает с черного хода грехи за валюту депутатам и рэкетирам. Мухи бессовестно засиживают иконы. В кельи не топят. Никто не соблюдает поста. Компьютер заржавел, потому что бабка Настя моет его по вечерам вместе с посудой. Когда-то монастырь был плотом и гордостью державы, а его стены не раз разбивались, неприятельские набеги, а теперь? Непогода скребла его веками. Настоятель затеял провести евроремонт колокольни с приглашением турок и туркменов. Перед входными воротами вечная лужа от протекающего поза-поза-поза прошловекового Екатерининского водопровода. За трапезной свалка стены, исписаны туристами. Даже на главном колоколе кто-то нацарапал. Здесь были отец Иннокентий и будущая мать Анна. Но главное разочарование – это люди. У входа монахи торгуют фальшивыми мощами Ильи Муромца. Когда диакон по утрам поет – Похмельный перегар перешибает в приходе запах ладана. Привратник разрезал пополам свечки и каждую половинку продает за полную стоимость. Сосед по келье во время Великого Поста ночью тайком, звеня фольгой, ест под одеялом шоколадки с орехами. Бодягин предложил настоятелю выпускать стенгазету «И смех и грех», чтобы высмеивать, критиковать, клеймить. Настоятель поморщился и сказал, что стенгазета монастырской казне очень дорого обойдется, потому что у монастыря очень длинные стены. Опустилась от безнадежности голова Бодягина, пригнулась к земле, как дерево на прибрежной дюне от постоянного морского злого ветра. Отчаяние одолело, и Бодягин взмолился. «Господи, возьми к себе мою душу. Нет ей безгрешное место на этой грешной земле». Одному тебе верит она, одному тебе хочет вечно служить верой и правдой. Глава четвертая Уже несколько лет душа Бодягина металась по раю, не находя себе места для успокоения. Да, Всевышний жалился над горемыкой и забрал его к себе. Но такого безобразия от рая душа Бодягина никак не ожидала. Мухи, они так как сюда попали! Более того, в святейшем месте оказались души тех, кого Бодягин разоблачал и клеймил еще на земле. И теперь они насмехались над ним и плевали в его душу. Оказалось, ключник Петр за мелкие услуги давно уже пускает в рай кого попало, а иногда вообще просит кого-нибудь подежурить за него на воротах. Сам же без спроса отлучается на землю и напивается там так, что на обратном пути в рай у него заплетаются крылья ангелы обестыдились являются к земным девам во снах без нимбов ада никто не страшится потому что там давно царит непрекращающееся веселье перестали жарить если кого то и сажают на сковороду то не по инструкции без огня кончилось сера поставки не возобновляются в чистилище занимаются приписками хервимы летают в ад подглядывать за новенькими грешницами. Всевышний устал от мировой людской глупости, дремлет от века к веку. Ангелы-телохранители никого к нему не допускают. Лишь Небесная канцелярия то и дело торжественно докладывает ему о скором Царстве Божием. Заметалась душа Бодягина. Что делать? Как быть? Достучаться до дремлющего Всевышнего, поведать ему правду, открыть глаза – Пробудить. Немедленно. Только он сам может все исправить. Глава 5 На необитаемой планете было пустынно. Начинался местный слегка фиолетовый рассвет. Душа Бодягина растянулась на песке, похожем на морской песок земли. Сюда сослал ее Всевышний после того, как она до него достучалась. И главное, за что? За правду. «Один я знаю, что есть правда», – ласково прогневался Всевышний на вечно негодующую душу Бодягина и попросил одного из своих ангелов Секьюрити проводить бунтарку, чтобы успокоилась на планету-одиночку, в самую инакозавернутую загогулину Вселенной. Ну и хорошо, окончательно замкнулась душа Бодягина. Зато здесь никого и ничего. Значит, можно наконец отдохнуть от мирового несовершенства. Душа сладко по-змеиному потянулась на песочке и хотела задремать, как вдруг муха. Более того, из-за безобразно неровного горизонта как-то кривовато выползала недостаточно фиолетовое светило. Неужели и тут халтура похолодела душа, и ей невыносимо захотелось обратно на землю?